Часть 8. Их отряд едва успел спуститься с Лахарфы, естественно, корабли, когда началось извержение. Небо перечертили яркие точки вулканических бомб, а потом повалили густые клубы дыма пополам с пеплом. Извержение было на удивление недолгим, через несколько часов всё закончилось. Налетевший шторм разогнал дым, и снова наступила тишина. Уникальная плоская вершина раскололась и утонула в лаве. Гладбище призрачных книг исчезло навсегда. Исследовательское судно спускалось по течению Нила, оно быстро миновало обширные болота и вышло в пустыня. По небу неспешно катилось красное апельсин солнца, стоявший на его фоне халу обратился к Хюе. Хранитель, позволь задать один вопрос. Какое книга сжигатель? Повернувшись, откликнулся Хюе. На первый взгляд казалось, что юноша абсолютно расслаблен, однако опытный человек заметил бы, как он собран и готов к внезапной атаке, точно солдат, успевший нюхнуть пороха. Стояв в шердах с ним, дали он тоже заметно напряглась. Зачем ты рискнул жизнью и пришёл на кладбище призрачных книг? Неужели за тем, чтобы просто вернуть таблички? Конечно, нет, книги сжигатель. Я помогал призрачным книгам вернуться домой. Они хотели сохранить собранные воспоминания, воспоминания о нашей планете. О планете говоришь? Вот только у них ничего не получилось. Сам видел, от кладбища камня на камне не осталось. Хохотнул Халл. Хиёи подавил смешок. Вы ошибаетесь. Они так передают воспоминания. Вы же видели вулканические бомбы. Это извержение было не естественным, а искусственным. Минералы осознанно вызвали Ева. Как вам такое? Хочешь сказать, призрачные книги улетели на энергии извержения? Но куда? Уздаётся мне, ты просто морочишь мне голову. Хотел добавить хаал, но Сёкси выпочил глаза. Да ладно. Если не разогнались до такой скорости, чтобы преодолеть земное притяжение, то сейчас они должны быть уже в открытом космосе, и они унесли с собой память о нашей планете. Может, когда-то они таким же образом прилетят к нам. То есть эти призрачные книги собирают знания путешествия между планетами, пахнет фантастикой. Покачал головой Хаал, хыёй улыбнулся. Не забывайте, что это просто моя догадка. Доказательств нет. Впрочем, верите вы мне или нет? «Правда останется правдой». «Я разделяю чувства тех камней», — проговорила Далиан. «Я не хотела бы жить на одной планете с безмозглой гориллой, которая размахивает своей палкой направо и налево, уничтожая драгоценные крупицы знаний». «А что, резонно?» — захохотала Флам. Холл дёрнул бровью и рявкнул. «Не смейся надо мной, чёрная библиодева! Я могу спалить тебя хоть сейчас!» «Ой, как страшно! В таком случае мы, наверное, пойдём», — произнёс Хьюи. Еда осталась в кармане Гримарва, блашки с чёрной кожи. Книга последователей тумана. Прочитал халцы головок и их мкнув скинул посох. Значит, призрачная книга, которая открывает проход в пространственно-временном континууме. Неужели ты думал, что я позволю тебе прочитать её? Он серьёзно вознамерился жечь книгу, пока Дисвортня открыла я. Скажи, книга сжигатель. Разве ты не задался вопросом, почему минералы в такой спешке собрали призрачные книги? И улетели с земли. Ну и почему? Расширение воды из-за большой разницы между дневной и ночной температурами воздуха вызывает раскрашивание камней, которые в свою очередь приводят к опустыневанию земель. В скором будущем площадь африканских пустынь Роскова возрастёт, и экосистема кладбища призрачных книг окажется под угрозой исчезновения. В таких условиях не выживут даже минеральные существа. А что люди? Справятся ли они? Подумай над ответом. Хал Камхарт, книгосжигатель, проклятый отрицанием знаний. Заткнись, кукла. Холод влёкся. Икюи быстро открыл книгу и прочёл пару строк. Пространство позади него искривилось и заколыхалось, точно море во вжаро. "Стой, хранитель! Эта призрачная книга переносит максимум на несколько километров. Попробуешь прыгнуть дальше сойдёшь с ума, а посреди пустыни ты просто умрёшь". "Не волнуйтесь. Пары километров хватит. Нас как раз уже ждут". Улыбнулся Хюи и посмотрел в небо. Там на фоне заката и полевых облаков величаво, точно корабль в спокойных водах, плыл маленький веретенообразный предмет, отливающий серебром. «Дирижабль!» – скривившись, воскрикнул Халл. Воздушное сообщение с применением дирижаблей появилось в Европе сразу после мировой войны. Существовали проекты регулярных меридиональных рейсов через всю Африку, а чартерные рейсы летали уже сейчас. Этот дирижабль летел над Нилом на высоте чуть меньше двух километров, то есть в зоне досягаемости книги «Последователи Тумана». «Так ты спланировал всё от начала и до конца?» «Прощайте, книга-сжигатель, и постарайтесь не сгореть в собственном огне до нашей следующей встречи». С нотками грусти попрощался Хьюи, и они сдали он исчезли. «Ди Суварт!» Хал яростно топнул по палубе. «А ведь ему одиноко без них». Поняла Флам, немного помолчала, а потом ехидно засмеялась. «Ну вот, ушли». «Хотя мы, наверное, ещё встретимся». «Не наверное, а точно. Я буду гнаться за ними хоть до края земли, пока не загоню в угол». Обернувшись, кисло ответил Халл. «Похоже, нас ждёт долгий путь». Покачала головой фланг без особого энтузиазма. Гуляющий над рекой ветер играл с её серебристыми волосами, свет алого солнца разливался по пустыне, протянувшийся до самого горизонта, и казался пламенем, которое грозилось поглотить весь мир».